Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Лада Кутузова «Птица несчастья» читает Илья Слоневский. За горами, за лесами, за зелеными долами ходит-бродит огромная курица по имени Стротим. Когти ее из каленого железа, клюв из чистого золота, море ей по колено, головой упирается в небо. Как переступит с ноги на ногу, земля сотрясается, океаны из берегов выходят. Окружает птицу крепость неприступная или леса дремучие. Выше гор та крепость, крепче скал. Не пробиться стротим за каменную преграду, Не продраться сквозь чащу непролазную, А если прорвется, то погубит все человечество. Пролог. Федор выжимал газ из видавшего виды скутера. Ветер свистел в ушах, а сердце то замирало, То билось, как припадочное. Алена, сидевшая сзади, прижималась к Федору телом, и он чувствовал ее тепло. От этого окружающее делалось волшебным. Сгущающиеся сумерки и поднимающиеся от стыла земли туман добавляли реальность и мистичность, стирая грани между мирами. Алена положила голову на плечо к Федору и что-то произнесла. Он не расслышал, мешал рев двигателя, по коже побежали мурашки. Было приятно и щекотно одновременно. Алёна дотронулась губами до его шеи, и Фёдору на мгновение почудилось, что асфальт под скутером провалился, а они с Алёной парят на невидимых крыльях. Тёмно-фиолетовое с просенью небо наливалось красным точно зреющий фингал, тени удлинялись, и тусклый свет фары казался Фёдору путеводной звездой. Он сбросил скорость, дорога приближалась к перекрёстку. Виднеющийся светофор мигнул и переменил свет на зеленый, Федор повернул ручку газа, свободно, скутер с ревом рванул вперед, и в тот же миг Федор ощутил удар, который подбросил скутер и его соленый. И тогда они взлетели до самых звезд.